Тридцать семь. си Две тысячи десять. Ночью си видела во сне Айви. Не беспомощную женщину, угасающую на больничной койке, а влюблённую девушку с длинными светлыми волосами и бутоньеркой у запястья. Послышался рокот мотора, и си почувствовала радостные волнения, словно приехали за ней. Перед домом остановился ярко-красный мустанг Элиса. Айви улыбнулась и поцеловала Сиси в щёку. «Я люблю тебя, мама. Теперь всё будет хорошо», — сказала она. Сбежала с крыльца и села в машину. В её локонах, цвета красного золота, играли солнечные блики. Элис обнял ави и поцеловал её в губы. Взревел мотор. Сиси смотрела им вслед, пока автомобиль не скрылся из виду. Её сердце то переполняло счастье, то иссушала скорбь. Что-то подсказывало, Ави попрощалась с ней навсегда. Зазвонил телефон, и Сиси проснулась. Ей не хотелось брать трубку. Она и так уже знала, что Ави больше нет. Она коснулась щеки, улыбнулась, вспомнив прощальный поцелуй дочери, и ответила на звонок, повесив трубку. Сиси села в постели, ожидая, когда отступит тяжесть груди. Ей было слишком больно, чтобы плакать. Горе, заполнившее каждую вену, каждую артерию, каждую клеточку её тела, не выразить слезами. Но они помогут рассеять тьму, сгустившуюся в её сердце, и грозящую выплеснуться наружу. Сиси заставила себя ещё раз вспомнить свой сон. «Айви пришла попрощаться. Самое главное, теперь она счастлива». Немного переведя дух, Сиси направилась к Бите, чтобы сообщить ей печальную весть. Дверь в спальню оказалась открыта. Внутри пусто. С улицы несло куревом. Крепко ухватившись за перила и чувствуя себя намного старше своих семидесяти семи, Сиси с трудом спустилась вниз бити, босиком и в нежно-голубой пижаме с радужными единорогами курила на крыльце. Рыжие волосы топорщились в разные стороны. На лице ни следа макияжа. Без боевой раскраски она казалась той же девчонкой, которую Сиси знала с самого детства и любила как сестру. Они пережили вместе множество бурь и чудом уцелели. Сиси всей душой надеялась, что им удастся справиться, И с этим горем. И если делить радость и невзгоды с лучшей подругой, жить намного легче. Звонили из больницы. Без всякого выражения поинтересовалась Бити. Да, это Ларкин. Мы легли спать, а она решила побыть с Ави. В какой-то момент она заснула, а когда проснулась, горло подкатил комок. Битти кивнула. Они точно супруги со стажем, понимали друг друга без слов. Вот и хорошо. Я слишком стара, чтобы пускаться в объяснения. Мне приснилось, Айви, сказала Бити. Она уехала с Эллисом на Мустанге. Помню, Бойт терпеть не мог эту машину. Сиси задумчиво улыбнулась. И мне. Айви пришла попрощаться, чтобы мы знали. С ней всё в порядке. Она с Элисом. Я бы разрыдалась, не будь это чересчур эгоистично с моей стороны. Битти закатила глаза. И когда ты уже перестанешь считать себя эгоисткой и начнёшь жить собственной жизнью? Ты самый великодушный человек из всех, кого я знаю. Она промокнула рукавом уголки глаз. О, наша маленькая Айви! К удивлению Сиси... -Си, Слово «наше» уже не резало ей слух. Присутствие Ави в их жизни было кратким, как проход луны перед солнцем во время затмения, но ярким. Они с Бити обе любили девочку и теперь скорбят об её уходе. За долгую жизнь Сиси убедилась, что горе нельзя измерить или уменьшить. Оно заполняет всю душу без остатка. И хорошо, когда его есть с кем разделить. «Ну как ты?» Участливо спросила Бети. Сиси кивнула. «Когда приедет Ларкин, буду в порядке». «Уверена, девочка выдержит». Она была сави до конца и успела с ней попрощаться. «Думаю, её душа теперь спокойна». Она позвонила Мэку, и он сказал ей то же самое. Сиси взглянула в глаза подруги. «Ларкин считает, что мы должны все вместе прочесть письмо Бойда». «Пойду, скажу Беннату. Да, правильно, согласилась Бити. Сиси сделала глубокий вдох. Я подумала, сейчас как раз подходящий момент, нам с тобой поговорить. Поговорить? – переспросила Бити, ставя пепельницу на кофейный столик. А пожаря? Я слишком стара для тайн. Мне уже много чего не по возрасту, а тайны особенно. Они требуют напряжения мозговых клеток, а их с каждым годом становится все меньше. «Аминь!» — Бити подняла воображаемый бокал. «Лучше и не скажешь!» — Сиси набрала воздух в грудь, ощущая утреннюю прохладу и вкус соли на языке, напоминающий, кто она и где её место. «Тогда я начну. На полицейском допросе я кое о чём умолчала». Бити замерла. На одеяле, которым были укрыты мы с Айви, валялись фантики от тутсиролов. «Аминь!» Я знаю только одного человека, кто их ест. Битти с невозмутимым видом затянулась. Сиси заметила, что её руки дрожат. Наверное, выпали у меня из кармана, когда я наклонилась укрыть вас. — Значит, ты была там. Айви нарисовала тебя в доме. Сиси глубоко вздохнула, собираясь силами, чтобы задать главный вопрос. — Это ты устроила пожар? — Я? — Я? Нет, что ты? возмущённо воскликнула Бити. Я не заходила внутрь. Когда я приехала, Кароумор уже горел, а вы с Айви лежали под магнолией, укрытые одеялом. Поскольку мне больше нечем было помочь, я просто укрыла вас получше. Вот и всё. Сиси покачала головой. Тогда почему Айви нарисовала тебя внутри дома? Не знаю. Может, чтобы показать, что я там присутствовала. Когда ураган утих, я решила поехать в Карумор и найти вас. Представляешь, каково мне было видеть, что дом горит. Дороги затопило. Я испугалась застрять в грязи. Поэтому бросила машину. Побежала через лес и в саду наткнулась на вас, Сави. Понятия не имею, как Айви узнала, что я была в Каруморе. Я уехала ещё до прибытия пожарных. Не хотела лишних расспросов. «Но зачем?» Если тебе нечего скрывать, почему ты не осталась? Бити прищурилась. Ты никогда не задумывалась, почему все эти годы молчала про Фантики? Потому что ты моя подруга, без колебаний ответила Сиси. Ты мне как сестра. Даже если ты устроила пожар, то ради меня. Это не я, произнесла Бити, пристально глядя на подругу, словно ожидая, что та наконец задаст правильный вопрос. Значит, это был несчастный случай, сказала Сиси. Пожар начался из-за свечки. В белой гостиной горели свечи, и уходя спать, я взяла с собой одну. Возможно, я не задула её, когда легла в постель, она промолчала. Я приняла снотворное, поэтому ничего не помню. И ты не помнишь, как выбралась наружу? Сиси покачала головой. Нет, только обрывками. Бити по-прежнему внимательно смотрела на неё, ожидая продолжения, но не дождалась. В тот вечер я позвонила Бойду и сказала, что ты поехала в Кароумор. Сиси закрыла глаза и кивнула. Айви нарисовала в доме и его тоже. Значит, он был там. Был, подтвердила Бити. Я видела его в машине, когда я приехала. Он уже уезжал. «Бойт меня не заметил, во всяком случае, ни разу не упоминал об этом». Сиси вспомнила ощущение полёта, чьи-то сильные руки и звук шагов. Конечно, Битти не под силу вынести её из дома. Она слишком маленькая и хрупкая. В глубине души Сиси хотела верить в чудо и отчасти, поэтому никогда не пыталась дознаться до правды. Бойт вынес их с Айви из огня и уехал, чтобы никто об этом не узнал. «Вот единственная причина, по которой он мог скрыться». «Ты так никому и не рассказала», — хрипло прошептала она. «Ну, конечно, нет», — с жаром заявила Бити «По той же причине, по которой ты молчала про фантики». Она выпустила в потолок струю дыма и рассмеялась. «Забавно, да? Мы всю жизнь храним секреты и держимся друг от друга подальше, чтобы кто-нибудь из нас не узнал правду». «Ничего забавного не вижу», — буркнула Сиси. «Мне вот ни капли не смешно, что мужчина, которого я любила всю жизнь, возможно, убийца». «Может, да, а может и нет», — серьезно возразила Бити. «У нас нет доказательств. А еще мы не знаем, от какой именно свечки случился пожар. Хотя в отчете сказано, что возгорание началось внизу. В этом и заключается настоящая любовь в презумпции доверия». Сиси вспомнила хорошего, доброго человека, за которого вышла замуж. Прекрасного доктора, умевшего найти подход к любому больному. Он даже голос ни на кого ни разу не повысил. Не верится, что Бойт совершил убийство. Нет, это невозможно. «Ты ошибаешься», — сказала она. «Дело не в доверии. Любить — значит сердцем чувствовать правду, несмотря на доказательства обратного». Я никогда не верила, что ты могла причинить вред Маргарет. Видит Бог, у тебя ужасный характер. Но ты не способна на убийство. Даже во имя справедливости». Битти рассмеялась. Смех перешёл в надсадный кашель. «Это ведь не острый бронхит, верно?» — уточнила Сиси, дождавшись, когда припадок пройдёт. Битти на мгновение поколебалась, потом решила не лгать единственному человеку, знающему её лучше всех на свете. Рак лёгких, вторая стадия. И ты по-прежнему куришь. Ну да, пробовала бросить, но не могу. Сиси взяла пачку сигарет и смяла её в кулаке. Можешь, я помогу тебе избавиться от этой привычки и выздороветь. Бити села. А ну отдай! Ни за что! Выброшу эту гадость мусор и больше никаких сигарет. Ты меня не остановишь! «Ещё как остановлю. Переедешь ко мне, и я буду заботиться о тебе, пичкать лекарствами и следить, чтобы ты не притрагивалась к табаку». Битти ошеломленно смотрела на неё. «Вот и договорились». Сиси села рядом и обняла подругу за плечи. «Видишь, я умею быть эгоистичной. Без Ави мне станет одиноко. Но с тобой-то не соскучишься, верно?» Бити судорожно выдохнула, словно у неё свалился камень с плеч. «Кажется, я советовала тебе начать жить собственной жизнью. Разве нет?» «Советовала. А теперь говори, где прячешь сигареты. Я всё равно найду твои заначки. Так что отпираться бесполезно». «Я подумаю», — лукаво ответила Бити. «Ты по-прежнему скучаешь по Маргарет? Помнишь, какой она была в детстве?» «Я скучаю по тому, какими мы были в детстве. Как там мама говорила?» «Маргарет придумывает какое-нибудь сумасбродство. Я благоразумно предлагаю этого не делать. Но ты встаёшь на сторону Маргарет, и мы вместе участвуем в её затее». «Да, так оно и было», — согласилась Бити. «И я ничего бы не изменила. Ну, разве что пару моментов». На сваю у пирса опустилась цапля и принялась наблюдать за водами реки Сампет, не подозревая о круговороте жизни и смерти» разворачивающимся под её прекрасными крыльями. Может быть, Ларкин вернётся домой и займёт место Маргарет, задумчиво произнесла Сиси. -Си. Она собирается вернуться? удивилась Битти. Ларкин об этом не упоминала, но я уверена, она вернётся. Бойд говорил о нашей Айве. У неё в жилах течёт морская вода. Не знаю, как Ларкин выжила в Нью-Йорке. Но ей определённо требуется вливание родной водички. У дома остановилась машина. А вот и она. Сиси подала руку Бити и помогла ей встать. Что бы там ни было в письме, мы выдержим, правда? Конечно. Дружба навек, помнишь? Сиси вспомнила, как они впервые положили ленты в дупло старого дуба. Нужно было просто сказать Маргарет. Нет. «Дружба навек», — произнесла она про себя, заходя в дом. Ларкин, 2010. Беннет встретил меня на крыльце. Слёзы, которые я до сих пор сдерживала, при виде его, наконец нашли выход и хлынули по щекам. С плеч словно свалилась огромная тяжесть. Беннет всегда рядом, когда нужен. Прежде чем я успела что-нибудь сказать... Он подошёл ко мне и крепко обнял, утешая, облегчая боль. «Я приготовил кофе», — произнёс он, целуя меня в макушку. От него пахло мылом, кожа была влажной после душа. Пожалуй, я смогу к этому привыкнуть. «Спасибо», — прошептала я. На его рубашке остались пятна от моих слёз. Я вошла в кухню. В коридоре показались Сиси -Си и Бити заговорщическим видом, рука за руку. Завидев меня, они бросились мне на шею, и мы все втроем зарыдали. Как будто мама ненадолго вернулась к нам. Сиси -Си тут же направилась к холодильнику и принялась деловито доставать оттуда сыр, яйца и все прочее для завтрака. Надо обзвонить знакомых и начать организовывать похороны но нельзя же заниматься этим на пустой желудок, верно? Я закрыла холодильник. Звонки и завтрак подождут. Давайте сначала прочтём письмо. Мама наверняка бы хотела. Мне важно исполнить её волю, только благодаря этому я хоть как-то держусь. Сиси и Бити переглянулись и безропотно уселись за стол. Я поставила перед ними кофейник, четыре чашки и сливки. Беннет. Принёс письмо. «Кто прочитает?» Я взглянула на Сеси, но та покачала головой. «Айви хотела, чтобы ты прочла его. Давай, смелее». Беннет положил передо мной лист бумаги. Я взглянула на ровные строчки, написанные убористым почерком. Сделала глоток кофе, откашлялась и прочла. 10 октября 1993 года. «Моя милая Ави, я долго думал, кому написать, и решил адресовать письмо тебе. Ты стала матерью, и теперь знаешь, каково это — любить кого-то больше жизни и совершать поступки, продиктованные голосом сердца, а не разума. На нашем пути открывается много возможностей, и каждый сам решает, чьим голосом руководствоваться в своих действиях. Врачи говорят, моё время на исходе». И это письмо — последнее в списке дел, которое я должен уладить перед смертью. Список был невелик, но я всё не решал собраться за перо, хотя моё намерение высказаться обусловлено желанием скорее облегчить душу, чем признать вину. Давным-давно я сделал выбор, который затронул жизни многих, и ни на секунду не пожалел о нём. Тем не менее... Уже почти сорок лет эта история не даёт мне покоя и тревожит по ночам. Похоже, мы с тобой видим одни и те же кошмары. Нам снится пожар. Ничего удивительного, ведь мы оба были там в день, когда погибла твоя мама. Накануне пожара я узнал, что вы с мамой и с пережидаете ураган в Кароу море. Но меня тревожило не столько буря, сколько состояние Маргарет. Я утешался лишь тем, что Сесали рядом с тобой, и мысль об этом помогала мне сосредоточиться на работе в больнице. Ранним утром, когда шторм утих, я, не откладывая, помчался в Карумор. Путь туда занял больше времени, чем я ожидал. Мне пришлось несколько раз останавливаться и убирать с дороги сломанные ветви, а также объезжать затопленные участки. Я вглядывался сквозь зелень в надежде увидеть белый фасад. Но вместо этого обнаружил пламя и густой чёрный дым. Не помню, как оставил машину у ворот. Видимо, побоялся застрять в грязи. Не помню, как подбежал к дому и вошёл внутрь. Помню только, что увидел тебя, крепко спящую на пороге у самого входа. Я позвал Маргарет и Сесали, истово молясь, чтобы они выбрались наружу. Конечно, умом я понимал, что это не так. Ведь Сесали никогда бы не оставила тебя одну. Я отнёс тебя во двор и положил под магнолии. Её густая зелень стала защитой от дождя и ветра. Ты по-прежнему спала. Я догадался, что Маргарет дала тебе какое-то лекарство. Она уже делала так раньше, поэтому я забрал у неё таблетки. Но, видимо, ей удалось спрятать несколько штук. Ты даже не открыла глаза. Когда я вернулся в дом, огонь охватил белую гостиную, весь холл был в дыму. Наверху раздался крик. Я глубоко вдохнул и бросился по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Страх и отчаяние придали мне сил. Я ворвался в комнату, в которой обычно гостила Сесали. Она крепко спала, тем же неестественным сном. Маргарет пыталась стащить её с постели, задыхаясь от дыма. Я подхватил Сесали на руки, прикрыл ей лицо одеялом, чтобы уберечь от ядовитой гари и велел Маргарет задержать дыхание и идти за мной. Мы принялись спускаться по лестнице. Маргарет упала. В тот момент я оказался перед выбором. Как поступить? Внять голосу сердца или разума? Было ясно. Мне не под силу вынести обеих из горящего дома. Пришлось выбирать между женой и женщиной, которую я любил, всем сердцем. Я перестала читать. И взглянула на Сиси. Она сидела, низко опустив голову и сжав кулаки так сильно, что костяшки побелели. Битти тоже это заметила. Пожар начался внизу, а не в твоей комнате. Тихо сказала она. Ты ни в чём не виновата. Сиси кивнула. Однако её лицо по-прежнему выражало страдания. Я отхлебнула кофе, не заметив, что он уже остыл. И продолжила. Я положил Сессали под дерево рядом с тобой и бросился за Маргарет, но было слишком поздно. Огонь добрался до лестницы. Клянусь, я пытался пробиться к ней, но не смог из-за пламени и дыма. Я вернулся туда, где оставил тебя и Сессали, проверил вам пульс и дыхание, а потом услышал пожарную сирену. В тот момент я снова оказался перед выбором – либо остаться и рассказать правду, либо скрыться и позволить всем поверить, будто Сесель вынесла тебя из горящего дома. Я не хотел, чтобы Сесель знала, что я спас ей жизнь, предпочтя ей Маргарет. Она не смогла бы жить с такой правдой. А я бы смог, поэтому принял решение уйти. Я заметил, как Бити паркуется у обочины, и понял, что она узнала мою машину. Я сорок лет ждал, когда кто-нибудь из нас обмолвится, что мы оба видели друг друга в кору моря и ничего никому не сказали. Но этот секрет так и остался нераскрытым. Я долго думал, и, наконец, меня осенило. Обычно мы держим что-то в тайне, чтобы избежать ответственности. Но тайны ради любви — совсем другое дело». Они укрепляют нас, помогают нам оставаться в здравом уме. Любовь — это не доверие, а безусловная вера. Мы с Эссали прожили хорошую жизнь. Ты, наша дорогая доченька, стала для нас источником радости и подарила нам чудесную внучку. Я благодарен судьбе за выбор, который в своё время сделал. Единственное, о чём жалею, Сэссали не знает, что Маргарет пыталась спасти её и спасла тебя, положив у самого выхода. Увы, я не могу сказать ей об этом, не рассказав остального. Иногда мне думается, твоя тревога связана с тем, что ты помнишь гораздо больше, чем кажется. Страсти, которые разворачивались вокруг, пожар и спасение. Возможно, ты почувствовала бушующие эмоции тех, кто пытался спасти тебя». Надеюсь, ты простишь меня за то, что я не рассказал, как всё было на самом деле. Если бы я знал, что это облегчит твой жизненный путь, то обязательно раскрыл бы тебе правду. Наверное, именно поэтому ты передала Карл Морфон для Ларкин. У неё нет дурных воспоминаний об этом доме, способных подточить веру в его возрождение. Не забывай, ты — Дарлингтон, как и наша милая Ларкин. Уже две сотни лет люди слагают легенды о дарлингтонской удаче. Но я не верю в удачу. Любовь приносит счастье и возводит империя, а сомнения и зависть несут лишь разрушение. Мне всегда хотелось восстановить караумор, но здоровье уже не позволяет. Надеюсь, в один прекрасный день Ларкин получит во владение семейное наследие. И начнёт всё заново, опираясь на фундамент выученных нами уроков и принятых решений. Это будет новая жизнь, основанная на любви, а не на переменчивой удаче. Я хотел положить письмо в древо желаний. Потом передумал. Оставлю его в потайном отделении моего стола. Пусть судьба решит, в чьи руки оно попадёт. Как я уже писал, это не признание вины а последние слова умирающего, приводящего дела в порядок. После пожара меня преследуют видения. Четыре ласточки, летящие в каруумор с лентами в клювах. Возможно, мудрость приходит с возрастом. А может, из-за близости смерти я наконец понял, что оно означает. Ласточки — это мы. Сесали, Маргарет, Бити и я — Каждому из нас есть что сказать. Поэтому птицы несут ленты к себе в гнезда. Моё послание о мире и покое за решение, которое я принял и с которыми научился жить. Бите. О преданности и вере, рождённой из мудрости и безграничной дружбы. Послание Сесали. О беззаветной любви к тем, кому посчастливилось находиться рядом. И, наконец, четвёртая лента — От Маргарет. Её послание о прощении не для меня, а для неё самой. Хочется думать, что гнёзда, в которые ласточки несут свои ленты, — это вы, Сларкин. Мудрый человек по имени Атикус однажды сказал. «Мы созданы из тех, кто нас построил и разрушил. Все мы совершаем ошибки. Просто помни, ты любима. Я люблю тебя». Дорогая моя доченька, когда я покину этот мир, вы, Сларкин, станете большим утешением для Сесали. С любовью, твой преданный отец. Я достала из коробки бумажную салфетку и передала ее Сеси. Та осторожно промокнула глаза. Если тереть будут морщины, и высморкалась. Я взяла вторую и сама вытерла слезы. «Значит, это ты положила ленту с надписью «Прости меня?» «Ты думала, что бросила Маргарет в горящем доме?» Сиси -си зажмурилась. «Теперь я понимаю, почему Айви так рассердилась на меня и попыталась отстранить от управления фондом. Потому что Бойд спас меня, а не её мать. Она умерла в гневе, так и не дождавшись, когда я попрошу прощения». Бити ласково сжала её руку. Нет, Сиси, -Си. она пришла к тебе во сне попрощаться и поцеловала, помнишь? Думаю, Ави больше не сердится, ее душа успокоилась с миром. Лицо Сиси -Си смягчилось. Да, пожалуй, ты права. А кто тогда ухаживал за птичьими домиками? Подумав, спросила она. Я. Смущенно улыбнулась Бити. Легенды, удача – это все ерунда. А вот история про ласточек и карумор. Я хотела помочь ему выжить. Ради Ларкин. Я крепко обняла Сиси и Бити. Только сейчас до меня дошло. Как здорово, что обо мне заботились три столь разные женщины. Мы созданы из тех, кто нас построил и разрушил. «Истинная правда», — подумала я. «Ведь моё прошлое, каким бы сумрачным оно ни было». «Привело меня туда, где я сейчас». Раздался стук в дверь. Беннет пошёл открывать. В холле появились Кэрол Энн и Мэйбри. Обе с кастрюлями, а за ними папа. Беннет позвонил нам и рассказал про Ави. Поэтому мы принесли вам поесть. Я едва не расхохоталась. Вот таким странным способом мы, южане, выражаем соболезнования. Но вместо этого разрыдалась, ведь рядом со мной те, кого я люблю больше всего на свете. Мэйбри обняла меня и случайно зацепилась обручальным кольцом за цепочку. Звено лопнуло, подвески упали на пол. Я подняла золотую стрелку. Её кончик указал на моё сердце. И я наконец догадалась, что она означает.